Лев Толстой. Таня знала буквы. Таня знала буквы. Она взяла книгу и куклу и дала книгу кукле, будто школа. «Учи, кукла, буквы. Это А, это Б. Смотри, помни».